Мудрый отшельник Фан Ин сидел в окружении своих учеников, когда с юго запада налетела буря. Ин сказал, что в городе Ченду бушует пожар, после чего набрал в рот воды, дунул ею и велел записать день и час, когда это было проделано. Впоследствии кто-то приехал из Ченду и рассказал, что в тот самый день был великий пожар, но вдруг с востока поднялась туча, в тот же миг полил ливень, и огонь сразу потух. Однажды правитель Цаугун устроил пир, на котором в числе гостей был Цзоцы, даосский маг, ещё в молодости проникший в тайны духов. Для высокого собрания приготовлены сегодня редкие яства, с улыбкой сказал правитель. Не хватает только фарша из окуня реки Усун. Нет ничего проще, чем добыть этих окуней, отозвался Цзоцы. Он взял медный таз, наполнил его водой и, вооружившись бамбуковой удочкой, стал удить рыбу. Через мгновение Дзотсы вытащил окуня, приведя в изумление хозяина и всех гостей. Вряд ли хватит одной рыбины для нашего стола, сказал Цаугун. Хорошо бы добыть еще парочку. Дзотсы вновь закинул удочку в таз и вытащил еще несколько огромных окуней. Теперь у нас достаточно рыбы, сказал правитель. «Жаль только, что нет свежего имбиря из шу». «Достать его тоже не составит труда», — заявил кудесник. «Сейчас я пошлю туда своего человека». Зная, как далека дорога до шу, и желая исключить возможность, чтобы слуга от купил имбирь где-нибудь поблизости, Цао Гун сказал, «Как раз на пути в шу уже не первый день находятся мои люди, которым приказано купить там парчи». «Пусть ваш слуга, который помщится за имбирём, заодно передаст моим людям, чтобы они приобрели на два куска больше». Человек, посланный магом, ушел и тотчас же вернулся со свежим имбирём. Он доложил правителю, что, прибыв в Шу, нашел его посланцев в парчёвой лавке и передал приказ купить два лишних куска ткани. Много недель спустя вернулись посланцы Цаугуна, которые подтвердили факт своей встречи со слугой Дзоци. В другой раз цаогун выехал за стены города в сопровождении многочисленной свиты, и дзотсы поднес им большой жбан вина и кусок мяса. Каждому чиновнику он своими руками поднес вино и мясо, и каждому хватило и того и другого. Видимо, прежних чудес недоверчивому правителю было мало, и он приказал расследовать, откуда взялось это обильное угощение. Оказалось, что еще накануне во всех окрестных лавках исчезли вино и мясо, так что подозрения правителя, видимо, не были безосновательными. Даже если дзоцы очистил лавки при помощи магии, воровство оставалось воровством. Цаугун разгневался и втайне задумал казнить Дзотсы. Хотели его схватить прямо у правителя на Перу, но Дзотсы вошел в стену и исчез. Объявили повсеместный розыск кудесника. И вот поступило сообщение, что его видели на рынке. Бросились туда, чтобы схватить его, но все люди, бывшие на рынке, непостижимым образом вдруг приняли облик дзодцы, и люди цаогуна не знали, кого хватать. Некоторое время спустя застигли дзодцы в горах и стали преследовать, но тот скрылся в стаде баранов. Тогда Цао Гун велел огласить среди баранов такой указ, адресованный Цзо Ци. «Правитель не собирался убивать вас, он лишь испытывал ваше искусство. Теперь, когда ваше мастерство доказано, правитель желает вас увидеть». Тут один старый баран согнул передние ноги и поднялся на задние, став по-человечески. «Спешу на зов», — произнес баран. «Это он!» — закричали люди и бросились его ловить. Но тут все огромное стадо превратилось в точно таких же старых баранов. Все эти животные поднялись на задние ноги, согнули передние и закричали «Спешу на зов!». Так что изловить мага опять не удалось.